В мою дверь постучал полицейский. Примечание. Следующие три сценария были созданы на основании предварительно собранной информации от трёх наших заключённых и позднейших интервью с ними, а также наблюдений, сделанных во время их воскресных арестов. Конечно же, создавая эти воображаемые сценарии, я творчески переработал эту информацию. Но мы увидим некоторые параллели с последующим поведением этих студентов в роли заключённых. Мама, мама, к нам пришёл полицейский. Он хочет арестовать Хабби, пронзительно кричит самая младшая дочь семейства Уитлоу. Миссис Декстру Уитлоу не расслышала, но по крику Нины поняла, что-то случилось и нужно участи отца. Пожалуйста, попроси отца разобраться. Мисуетлов занята. Совесть её неспокойна. Её осаждают дурные предчувствия по поводу нового введения в церкви, из которой она только что вернулась. В последнее время она много думает и о Хаббе, готовясь к тому, что будет видеть своего красивого, белокурого, голубоглазого мальчика всего два раза в год. Она втайне молится о нём. Но в его отъезде в колледж есть и положительная сторона. Разлука наверняка охладит слишком очевидную страсть Хабби к его школьной подружке. Для мужчины хорошая карьера должна быть важнее поспешной женитьбы. Она часто ему это повторяет. Единственный недостаток, который она видит в своём прекрасном ребёнке, Заключается в том, что он иногда слишком увлекается, когда встречается с друзьями. Например, в прошлом месяце они в шутки ради разрисовали крышу школы. А недавно перевернули и сорвали несколько дорожных знаков. Это просто глупо и по-детски хатби. Это может плохо кончиться. Мам, папы нет дома. Он уехал играть в гольф с мистером Марсдоном, а хаби внизу. И его забирает полицейский. Хаби Утлау, вы обвиняетесь по статье 459 Уголовного кодекса, кража со взломом. Я отвезу вас в полицейское управление, чтобы зарегистрировать ваше задержание. Прежде чем я вас обыщу и надену на вас наручники, я должен сообщить вам о ваших правах. Джо помнит, что телекамера записывает для потомков эту классическую сцену ареста. Он держится как настоящий суперкоп, говорит строго и неторопливо, словно следователь Джо Фрайдей в сериале Сети зла. Позвольте ясно объяснить вам некоторые факты. Вы имеете право хранить молчание и не обязаны отвечать ни на какие вопросы. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде, в соответствии с нормами общего права. Прежде чем отвечать на какие-либо вопросы, вы имеете право встретиться с адвокатом. И адвокат может присутствовать во время допроса. Если у вас нет средств, чтобы нанять адвоката, вам будет предоставлен государственный защитник, и он будет представлять вас на всех этапах слушаний. Вы понимаете свои права? Хорошо. Соблюдая эти права, я забираю вас в центральное управление чтобы зарегистрировать ваше задержание за совершение преступления, в котором вас обвиняют. А теперь спокойно следуйте за мной и садитесь в полицейскую машину». Мисс Уитлоу ошеломленно наблюдает, как обыскивают ее сына, как на него надевают наручники, как, пригнув ему голову, сажают в патрульную машину, будто обычного преступника, которых она каждый день видит по телевизору призвав на помощь всё своё самое обладание, она вежливо спрашивает: "Что происходит, офицер?" "Мэм, у меня есть приказ арестовать Хаби Уитлоу по обвинению в краже." "Он? Я знаю, офицер. Я говорила ему не трогать эти дорожные знаки. Я просила его не общаться с этими мальчишками Дженкинсами." "Мама, ты не поняла, это начало..." "Офицер," Хатби хороший мальчик. Мы с его отцом с радостью оплатим замену всего, что они испортили. Это же была всего лишь шутка. Они не хотели причинить вреда. К этому моменту на почтчительном расстоянии уже собралась небольшая группа соседей, привлечённых любопытным зрелищем. Мисуит Лоу изо всех сил старается не обращать на них внимания, чтобы не отвлекаться от своей главной задачи с низкать расположение полицейского, чтобы он получше отнёсся к её сыну. Если бы Джордж Болдома, он знал бы, что делать, думает она. Вот что бывает, когда по воскресеньям гольф становится важнее Господа. Ладно, поехали, мы спешим. До обеда нам нужно сделать ещё несколько арестов, говорит Джон, сажая подозреваемого в полицейскую машину. Мама, папа всё знает. Спроси его, он подписал разрешение. Всё в порядке. Не волнуйся. Это просто начало. В вой сирены полицейской машины и огни её мигалки привлекают новых любопытствующих соседей, которые начинают утешать бедную мисс Уитлоу, ведь её сын казался таким хорошим мальчиком. Хаби впервые испытывает неловкость, наблюдая, как расстроилась мать. Он чувствует себя виноватым, сидя на заднем сиденье полицейской машины в наручниках, отделённой от полицейского сиденья перегородкой. Так вот, каково это чувствовать себя преступником, думает он, и его щёки внезапно краснеют от смущения, когда он слышит, как сосед мистер Палмер тычет в него пальцем и говорит своей дочери: "Куда катится этот мир? Даже сыну Итла оказался преступником". В управлении процедура регистрации проходит с привычной эффективностью, учитывая готовность подозреваемого сотрудничать. Боб присматривает за Хабби, а Джем обсуждает с нами, как прошёл первый арест. Мне кажется, что он занял слишком много времени, если учесть, что у нас ещё 8 арестов. Но оператор хочет, чтобы всё происходило медленнее. Ему нужно найти лучший ракурс для съёмки потому что он может снять лишь несколько красивых эпизодов арестов. Тогда получится целостный сюжет. Мы соглашаемся, что следующий арест можно провести ещё медленнее и дать ему возможность снять все эпизоды. Но потом, независимо от качества съёмки, на первом месте будет эксперимент, и аресты будут ускорены. За полчаса мы арестовали только одного идлоу. С такими темпами Мы потратим на аресты почти весь день. Я понимал, что полицейские согласились сотрудничать благодаря телевидению, и поэтому волнуюсь, что как только съёмка будет закончена, они могут отказаться продолжать аресты наших заключённых. Мне очень интересно наблюдать за всем, что происходит, и я знаю, что успех этой стадии эксперимента зависит не только от меня. Очень многое может пойти не так, как надо. И хотя большинство проблем я предвидел и пытался заранее их предотвратить, но всегда может случиться неожиданность, способная разрушить даже самые лучшие планы. В реальном мире, в поле, как говорят социологи, слишком много непредсказуемых случайностей. В чём прелесть лабораторных исследований? Условия задаёт экспериментатор, всё под контролем, и исследуемый находится в сфере влияния исследователя. Это напоминает слова из руководства по ведению допросов для полицейских. Никогда не допрашивайте подозреваемого или свидетеля у него дома. Доставьте его в полицейский участок. Здесь допрос вести легче из-за отсутствия знакомой обстановки и недостатка социальной поддержки. Кроме того, вам не придётся беспокоиться о незапланированных помехах. «Я пытаюсь мягко убедить полицейских немного ускорить темп». Но Билл то и дело просит позволить ему снять еще один план, еще в одном ракурсе. Джо завязывает Хаби глаза. Наконец форма С-11Б Бюро опознания и расследований в уголовном процессе заполнена. Вся необходимая информация записана. Взят полный комплект отпечатков пальцев. Осталось только сфотографировать задержанного. Чтобы сэкономить время, мы могли бы сделать снимок полароидом прямо в нашей тюрьме. Можно будет провести съемку после того, как все заключенные наденут униформу». Хабби проходит процесс регистрации без всяких комментариев и эмоций. После того, как на его первую и единственную шутку Джо резко ответил «Ты что, слишком умный или что?» Теперь Хобби сидит в маленькой камере предварительного задержания в полицейском управлении, с повязкой на глазах, одинокий и беспомощный, спрашивая себя, зачем он ввязался в эту авантюру и стоит ли игра свеч. Его утешает лишь то, что если ему будет слишком тяжело, отец и двоюродный брат, государственный защитник, вытащит его отсюда, расторгнув контракт. Хрю-хрю. «За вами пришли свиньи». Следующий арест происходит в небольшой квартирке в Пало-Альте. «Эй, дуг, проснись, черт побери. Это полиция. Одну минутку, пожалуйста. Он уже идет. Эй, штаны надень». «Какая полиция? Что им надо?» «Эй, Сьюзи, не волнуйся, успокойся. Мы ничего не сделали. У них нет никаких доказательств. Дай я поговорю с этими свиньями». Я знаю свои права. Эти фашисты нам ничего не сделают. Боб видит, что с этим парнем могут возникнуть проблемы, и прибегает к тактике дружеского убеждения. Мистер Ту Карлсон. Да ну и что? Сожалею, но вы обвиняетесь в нарушении статьи 459 Уголовного кодекса. Кража со взломом. Я должен задержать вас и отвезти в управление. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете хватит. Я знаю свои права. Я же зачем-то учусь в колледже. Где ордер на мой арест? Пока Боб думает, как бы потактичнее решить эту проблему, Док слышит перезвон колоколов из соседней церкви. Сегодня же воскресенье. Он совсем забыл, что сегодня воскресенье. Он думает: арест? Что? Игра уже началась? Ну ладно. Я поступал в колледж не для того, чтобы стать свиньёй полицейским. Но в один прекрасный день меня могли арестовать по-настоящему. Например, в прошлом году, когда я участвовал в антивоенной забастовке в Кэли. Я ведь сказал интервьюеру, кажется, его звали Хейни. Я делаю это не из-за денег и не из-за опыта, потому что вся эта затея кажется мне дурацкой. И я не думаю, что из этого что-то получится. Но я хочу понять, смогу ли выдержать жизнь в тюрьме как политический заключенный. Я смеюсь, когда вспоминаю этот идиотский вопрос. Оцените вероятность того, что вы сможете продолжать участие в тюремном эксперименте в течение двух недель по шкале от нуля до ста. Сто процентов. Без проблем. Это же не настоящая тюрьма, а просто имитация. Если мне не понравится, я просто уйду. Кстати, интересно, как они восприняли мой ответ на вопрос: "Чем вы хотели бы заниматься через 10 лет?" Идеальным занятием, которое, я надеюсь, поможет изменить мир в будущем, для меня была бы революция. Кто я? Чем я уникален? Как они восприняли мой прямой и простой ответ? По религиозным убеждениям я атеист. Собщи принятой точки зрения я фанатик. По политическим убеждениям я социалист. С точки зрения психического здоровья здоров. С экзистенциальной социальной точки зрения я расколот на части, дегуманизирован, отчуждён, но редко плачу. Дух с независимым видом сидит на заднем сиденье полицейской машины, которая несётся в управление. Он размышляет об угнетении бедных и необходимости отобрать власть у капиталистов и военных, захвативших всё в этой стране. Как хорошо быть заключённым, думает он. Все лучшие революционные идеи родились в тюрьме. Он чувствует родство с одним из братьев солидат, Джорджем Джексоном, чьи письма ему так нравятся, и знает, что в солидарности всех угнетённых таится сила, способная совершить революцию. Возможно, этот небольшой эксперимент станет первым шагом в тренировке его разума и тела для возможной борьбы против фашистов, правивших Америкой. Офицер, регистрирующий задержанного в управлении, игнорирует дерзкие комментарии Дуга. Рост, вес и отпечатки пальцев успешно зафиксированы. Офицер ведёт себя по-деловому. Джо легко откатывает каждый палец, получая ясный отпечаток, даже когда Дуг пытается напрягать руку. Дуг немного удивлен тем, какой сильной оказалась эта полицейская свинья. А может быть, это он сам ослабел от голода, потому что не успел позавтракать. Эти неприятные процедуры вызывают у него слегка параноидальную мысль. «А вдруг эти стэнфордские крысы сдали меня настоящим полицейским? Какой я дурак, что так много разболтал им о себе!» Теперь они используют эту информацию против меня. Эй, мистер полицейский, спрашиваю я дух слегка дрожащим голосом. Скажите мне ещё раз, в чём меня обвиняют? Кража со взломом. Это ваш первый арест, и всего через пару лет вы можете получить условно-досрочное освобождение. Я готов к аресту, сэр. Следующий арест происходит в заранее оговоренном месте у подъезда дома моего секретаря Розан. Предстоит арестовать Тома Томпсона. Том сложен как молодой бычок. Рост 170 сантиметров, 77 килограммов рельефной мускулатуры и стрижка ежиком. Если на свете и есть здравомыслящие люди, то этот 18-летний парень – один из лучших представителей. Во время интервью мы спросили его – Чем бы вы хотели заниматься через 10 лет? Его ответ нас удивил. Где и чем мне важно, но эта работа будет связана с организацией и повышением эффективности в неорганизованных и неэффективных сферах государственного управления. Матримональные планы. Я планирую жениться только после того, как добьюсь солидного финансового положения. Лечиться от чего-нибудь? Как насчёт наркотиков, транквилизаторов, правонарушений? Я никогда не совершал никаких преступлений. Я до сих пор помню, как в 5 или 6 лет мы с отцом пошли в магазин за покупками, и я увидел, как отец взял с полки конфету. Мне было стыдно, что он так поступил. Чтобы не платить за жильём, Том Томпсон ночует на заднем сиденье своей машины. И её нельзя назвать удобным или подходящим помещением для учёбы. Недавно ему пришлось прибить паука, который меня два раза укусил, в глаз и в губу. Тем не менее, он только что окончил полный курс летней школы, чтобы улучшить свою кредитную историю. 45 часов в неделю он работает в разных местах, а питается остатками еды в студенческой столовой, чтобы сэкономить деньги на обучение в следующем семестре. Благодаря упорству и бережливости Том планирует получить диплом на полгода раньше срока. В свободное время он много занимается спортом, и это очевидно объясняет полное отсутствие в его жизни свиданий с девушками и близких друзей. Платное участие в тюремном эксперименте идеальная работа для Тома, поскольку его учёба и летняя работа уже закончились, а ему нужны деньги. Трёхразовое питание, настоящая кровать, а возможно и горячий душ, для него это всё равно, что выиграешь в лотерею. Он воспринимает следующие 2 недели как оплаченные каникулы. Ему не приходится долго сидеть на корточках у подъезда дома номер 450 на Кингсли-стрит, где он ждёт начала своих заключения в нашем эксперименте. Рядом с его Chevy 65 останавливается полицейская машина. За ней едет Fiat Hine с нашим неустрашимым оператором, который снимает последний арест. Затем ему предстоит вести съёмку в здании полицейского управления, а потом в нашей тюрьме. Билл хочет вернуться на телеканал с самыми горячими кадрами для скучной программы воскресных вечерних новостей. Я Том Томпсон, сэр. Я готов к аресту и не стану оказывать сопротивление. Боб воспринимает это заявление с подозрением. Может быть, этот парень придурок. И сейчас он попытается продемонстрировать то, чему научился на уроках карате. Немедленно щёлкают наручники, даже раньше, чем звучит правило Миранды. Обыск на предмет спрятанного оружия проводится тщательнее, чем при других арестах, потому что Боб не доверяет парням, которые не оказываются сопротивление. Уж слишком дерзкое, слишком самоуверенно ведёт себя этот парень в ситуации ареста. Обычно за таким поведением кроется какая-то ловушка. У парня где-то спрятана пушка. Его адвокат уже строчит об обвинении в неправомерном аресте, или будет ещё какая-то неожиданность. Я не психолог, говорил потом Неджо, но этот Томсон какой-то странный. Он похож на военного на сержанта вражеской армии. К счастью, в это воскресенье в Пало-Альто не зафиксировано никаких правонарушений. Ни одна кошка не застряла на дереве. И Боб с Джом успевают спокойно закончить все аресты строго по форме. К середине дня все заключенные арестованы, перевезены в нашу тюрьму и оказываются в нетерпеливых руках новоявленных охранников. Этим ребятам предстоит покинуть солнечный рай Пало-Альто и спуститься по небольшой бетонной лестнице в подвал здания факультета психологии Джордан-Холл на Серра-стрит. Для некоторых это будет дорога в ад.